Это дядюшка Питер, дядюшка Питер от мисс Питти. Все выбежали на крыльцо, и глазам их предстала высокая фигура старого седовласого тирана тетушки Питти, слезавшего с тонкохвостой клячи, покрытой вместо седла куском одеяла. На широком черном лице привычные выражения спокойного достоинства, не без борьбы.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 «Нет, мэм, она держится, храни ее, Господь», — отвечал дядюшка Питер, бросая такой суровый взгляд сначала на Мелани, затем на Скарлетт, что они сразу почувствовали себя провинившимися, хотя еще не отдавали себе отчета в чем. «Она держится, но она шибко в обиде на вас, молодые мисс. И если уж говорить напрямки, так и я тоже». «Почему, дядюшка Питер?» Что мы такое, да уж не прикидывайтесь, будто не знаете. Мало что ли писала она вам? Писала и писала, просила приехать. Я что же не слепой, видал, как она, получит ваше письмо, и сидит, слезами обливается. У вас, значит, столько много делов на этой старой ферме, что вам ни нельзя воротиться домой. Но, дядюшка Питер, И как это вас угораздило оставить мисс Питти одну оденешеньку, когда она страх, как всего, боится? Вы же не хуже моего знаете. Мисс Питти отродясь не жевала одна, а уж нынче, как воротилась из Мейкона, так где и ночь трясется и трясется от страха. И мне велено сказать вам напрямки. Я, дескать, в толк не возьму, как могли они это покинуть меня,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 А ведь дело-то важное. Письмо привез вам. Мисс Питти не хотела доверить его почте, никому не могла доверить, окромя меня. — Письмо? — Не. — От кого? — Да дело-то такое. Хм. Мисс Питти, значит, говорит мне. — Питер, ты как-нибудь поаккуратней сообщи об этом, мисс Мелли. А я и говорю.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 Привез мисс Питти письмо -то. Мистер Уилли был в одной тюрьме с мистером Эшли. Мистер Уилли раздобыл лошадь и добрался быстро. А мистер Эшли тот идет пешком. Скарлет выхватила у него письмо. Она узнала почерк мисс Питти, и письмо было адресовано Мелани. Но это не породило в Скарлет ни секундного колебания. Она разорвала конверт,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 Дрожащими пальцами Скарлетт развернула листок и прочла. — Любимая, я возвращаюсь домой к тебе.